Вот затрещал огонь над плитой. В кастрюле закипело, и приятный аромат разлился по комнате. Но старуха продолжала бегать туда и сюда, морские свинки за ней, и каждый раз, проходя мимо плиты, она совала свой длинный нос прямо в горшок. Наконец ушенье закипело. Пар густыми клубами повалилась горшка, и пена полилась на плиту. Тогда старуха сняла горшок с плиты, вылила содержимое его в серебряную тарелку и поставила ее перед маленьким Яковом. — Вот тебе, сыночек, — сказала она, — покушай этого супа, тогда у тебя будет все то, что тебе так понравилось у меня. Будешь и ты искусным поваром, но корешка-корешка-то не найдёшь, потому что его не оказалось в корзине твоей матери. Мальчик не понял, о чём старуха говорит, да и не старался понять. Всё его внимание было поглощено супом, который ему очень понравился. Правда, мать не раз готовила для него разные лакомые блюда, Но такого супа он никогда еще не пробовал. От супа исходил чудный аромат трав и кореньев. При этом он был и сладок, и кисловат, и чрезвычайно крепок. Пока Яков доедал последние ложки лакомого блюда, морские свинки зажгли аравийский ладан, и комната наполнилась голубоватым дымом все гуще и гуще становился этот дым, а запах ладана усыпительно действовал на мальчика. Несколько раз он вспоминал, что ему пора возвратиться к матери, но вслед за тем его снова одолевала сильная дремота, он забывался и, наконец, крепко заснул на диване у старухи. Странные сны мерещились ему. Ему казалось, будто старуха снимает с него платье и одевает в беличью шкуру. Теперь он мог прыгать и лазить не хуже белок. Он жил вместе с белками и морскими свинками, которые оказались очень благовоспитанными особами, и вместе с ними прислуживал старухе. Сначала ему поручали только чистку сапог то есть он должен был натирать до блеска маслом кокосовые скорлупки, служившие старухе туфлями. Так как в доме отца ему часто приходилось исполнять подобную работу, то он справлялся с нею наилучшим образом. Через год снилось ему дальше. Ему стали поручать более тонкую работу. Вместе с несколькими другими белками он должен был ловить и собирать пылинки а потом просеивать их сквозь тончайшее волосяное сито. Дело в том, что старуха считала пылинки питательными веществами, а так как она за неимением зубов не могла разжевать ничего твёрдого, то ей пекли хлеб исключительно из пылинок. Ещё через год он был переведён в разряд слуг, собиравших воду для питья старухи, Не думайте однако, что она велела для этого вырыть бассейн или доставить во двор бочку, чтобы собирать в нее дождевую воду Нет, у нее дело было обставлено похитрее. Белки, в том числе и яков, должны были собирать в ореховые скорлупки росу срос, которую старуха потребляла для питья. А так как она пила очень много, то у водоносов работа была нелёгкая. Прошёл ещё год, и маленького Якова перевели на домашние работы. Ему поручено было содержать в чистоте пол. Но так как последний был из стекла, на котором можно было заметить малейшее дыхание, то эта работа была тоже не из лёгких. Чтобы вытирать пол, Яков должен был обёртывать ноги старым сукном, и разъезжать таким образом по всем комнатам.